Подарок. «У людей короткая память», — сказала Клодин. «Как она ошибалась!» Я снова пошла в полицию поговорить с детективом, тем самым, с кем уже имела беседу. Я знала, что говорить о продаже земли фирме Келхунов не имело смысла. Я не для этого пришла. Я рассказала ему о тебе. Не то чтобы надо было что-то рассказывать. Я была на восьмом месяце, и у меня был огромный живот. Я почувствовала, что он меня жалеет. Он верил, что твой отец был убийцей, и что однажды мне придется тебе это объяснять. Я воспользовалась его сочувствием и спросила про статуэтку. Что происходит с такого рода уликами после того, как дело закрыто? Можно ли мне получить ее обратно? Ее автором был мой отец, и мне хотелось бы передать ее тебе. Он сказал, что, как правило, они хранят такие улики у себя, а я просто стояла и смотрела на него до тех пор, пока он не вздохнул и не покинул комнату. Вскоре он вернулся, держа в руках статуэтку в чистом пакете. «Мне даже не пришлось ничего подписывать. Я не обманывала. Я хотела, чтобы статуэтка досталась тебе, как память о дедушке, как какая-то связь с ним. Но кроме того, я хотела, чтобы статуэтка была у тебя на случай, если когда-нибудь настанет время с ее помощью очистить имя твоего отца. Я не знаю, как это будет, и я бы ни за что не хотела подвергать тебе опасности. Кэлхуны – люди опасные». Нельзя их недооценивать. Но может быть однажды такая возможность представится. Может быть, ты придумаешь, как воспользоваться статуэткой, чтобы разоблачить их.